На похороны жены Роман Трифонович опоздал. Отстоял нехиду, завершил дела по наследству и, не задерживаясь, тотчас отбыл в Бухарест. В этой поспешности было нечто неприличное, и Варя, втайне радуясь, корректно отчитала его. Хомяков слушал, как провинившийся мальчишка. Варя понимала, что спешил он из-за нее но как раз потому, что оба они отныне были свободны, что все между ними было согласовано. Она хотела неукоснительного исполнения освященных традициями сроков. Неопределенностью ее положения кончилась, а с нею кончились и компромиссы. Хомяков понял это. «Не надо гневаться, Варенька», — сказал он. «Завернул, чтобы на тебя глянуть». И сразу далее, сегодня же вечером, он и вправду выехал в тот же вечер, хотя поначалу намеревался задержаться. Ехал всю ночь, с удивлением обнаружив, что впервые не обдумывает планов предстоящей деятельности, а мечтает о дальнейшей жизни, и улыбался, не подозревая, какие испытания ждут его в конце этого ночного путешествия. Под утро... Он прибыл в болгарский городишко, где размещались его склады. С кряканьем и оханьем, окатившись холодной водой, оделся, приказал подать завтрак и, прихлебывая кофе, просматривал документы и отчеты. Гартинг жил здесь же, через два дома. Но Роман Трифонович хотел знать дело из бумаг, а уж потом, со слов того, кто замещал его во время двухнедельного отсутствия. Он не успел просмотреть документы, как лакей доложил, что личный порученец генерала Скобелева просит немедленно принять его. «Проси!» Роман Трифонович встал и пошел к дверям, радостно улыбаясь, поскольку хорошо знал этого порученца, но Федор лишь холодно кивнул головой. Завтракаете. Вот вам пирожок кофе. И поставил на стол котелок. Хомяков с удивлением посмотрел на забрызганного грязью, усталого и непримиримо колючего гостя на солдатский котелок и спросил с удивлением. Что сие, Федор Иванович? Сюрпризик никак. Сюрпризик. Алексин сорвал трепицу которой был обвязан котелок, презент от солдат шестнадцатой дивизии генерала Скобелева. Приятного аппетита, господин Хомяков. Приятного аппетита, говорите? Роман Трофимович взял котелок, встряхнул, сразу перестав улыбаться. Постоял, опершись руками о стол, выдавил. Сволочи! «Зачем же во множественном числе? Сволочь одна, и носит она вашу фамилию, что мне неопровержимо доказали в интендантском управлении». Роман Трифонович посмотрел на него тяжелым отсутствующим взглядом, взял сигару, тут же отбросил ее и начал лихорадочно листать документы. «Если бы поставщиком оказались не вы, «Я бы вколотил в глотку эту муку», — маловразумительно сказал Федор. «Уж не только на крови солдатской барыши наживаете. На хлебе! Хлебе!» «Оправдываться не буду», — не поднимая головы, — сказал Хомяков. «Моя фамилия, и я в ответе. Муку получишь новую, бесплатно. Все тридцать тысяч пудов». «Крупчатку саратовскую поставлю. Вот тебе мое слово. Поезжай, сам разберусь. Без муки не поеду». «В глотку?» «Говоришь, вколотил бы». Хомяков прошел к дверям, распахнул. «Гартинга ко мне! Живо!» Вернулся, постоял. «Хорошо, Федор Иванович. Покажу я тебе, кто это сделал. А что потом будет?» Он вздохнул, покрутил головой. — Ах, сволочи! — Сволочи! Что учинили? — Я жену ездил хоронить. Две недели отсутствовал. — Нет, не оправдываюсь. Ни в чем не оправдываюсь. Только, только у меня тоже своя честь имеется. Не у тебя одного. Федор молчал. Гнев его не исчез, а как бы осел, ушел вглубь. И выплескивать его в адрес Хомякова он уже не мог. Не из-за Варвары. Он понял, что Роман Трифонович действительно не имеет отношения к этой муке. «Пирожки!» — усмехнулся Хомяков, по-прежнему тяжело глядя куда-то мимо Олексина. «Знаешь, Федор Иванович, кто пирожки такие печет? Тот, кому на Россию плевать!» «На солдат плевать, на народ тоже наплевать, да растереть!» «Разве в этом дело?» — вздохнул Федор. «Вот, вот он, ваш частный почин, которому вы дифирамбы пели. Так что же теперь-то возмущаетесь? В барышах обошли, околпачили!» «Околпачили!» — согласился Роман Трифонович только не в том, в чем ты думаешь. Имя мое они опоганили. Федор Иванович, имя — это, брат, куда посерьезнее. Я делом жив, а его без обману делают с полной совестью. А совести лучше бы помолчали, — врукнул Федор. Знаю я вашу совесть, господа предприниматели. И по Петербургу знаю, и по Туле, и по войне. — Все я теперь знаю. — Нет, не все, — усмехнулся Хомяков. — Меня ты не знаешь. Он прошел к дверям, верил подать два прибора. Пока лакей ставил их, ходил по комнате, сосредоточенно попыхивая сигарой. — Проведешь гартинга и более не входи, — сказал он лакею. Дождался, пока тот вышел, жестом пригласил Федора к столу. «Благодарю! Сыт вашими поставками!» «Да! Не знаешь ты меня, Федор Иванович!» С непонятной обидой сказал Роман Трифонович. Федору показалось, что эта злосчастная гнилая мука больно ударила по Хомякову, что Роман Трифонович мучительно думает о чем-то и думает как о трагедии. Он не понимал, чем вызвана эта его догадка. Но размышлять не стал, а, помягчев, сел за стол. Кофе. Признаться, и ночь не спал, и продрог. Хомяков налил кофе, Федор пил, а он продолжал ходить по кабинету и ходил, пока не доложили, что пришел Гартинг. Проси. Едва закрылась за лакеем дверь, как Роман Трифонович бросился к столу, снял с салатницы крышку, Высыпал внутрь все содержимое котелка, Вновь накрыл крышкой, А пустой котелок сунул под стол И улыбнулся вдруг одними зубами. «С приезда, дорогой Роман Трифонович!» Сказал Гартинг, входя. «Еще раз! Примите соболезнования мои, Федор Иванович! Если не ошибаюсь, какая приятная неожиданность!» «Прошу к столу!» — угрюмо сказал Хомяков. «Помилуйте! Только позавтракал!» «Прошу, прошу! Я вас таким блюдом угощу, какого вы с роду не пробовали!» «Ну, разве что попробовать!» — улыбнулся Гартинг, садя за стол и заправляя салфетку. «Как ваша служба, Федор Иванович?» «Вижу, что превосходно! Георгия государь понапрасну не жалует!» Хомяков снял крышку, аккуратно положил на стол и, взяв салатницу обеими руками, вывернул все в тарелку Гартинга. Жри! Это... это что такое? Думаешь, я с тобой стреляться буду? С тихим бешенством спросил Хомяков. — В суд на тебя подавать? — Я мужик. Видишь, гнида? Мои кулаки... Он сунул оба кулака под нос Гартингу. «Я бить! Бить тебе буду! Смертным боем бить, сволочь! К -к как? Как вы смеете?» Гартинг попытался встать, но Хомяков силой ударил его по плечу. Гартинг боком упал на стул, цепляя за скатерть. «Как смеете, люди! Жри, скотина!» Схватив Гартинга за толстую шею, Хомяков ткнул его лицом в тарелку. «Жри! Ай, забью! До смерти забью!» В голосе его звучала такая продуманная решимость, что Федор устал и не по себе. «Роман Трифонович, успокойтесь!» «Что?» Хомяков тяжело глянул. «Ступай-ка ты отсюда, Федор Иванович! Дело у нас свое, компанейское, нам без свидетелей сподручнее!» Маленький городишко был забит тыловыми службами, госпиталями, обозами, и Федора местные военные власти устроили на постой в болгарской хижине. В единственную комнату вход был прямо со двора, и ступени вели не наверх, а вниз, на земляной, прикрытые домотканными половиками пол. Мебель состояла из крохотного столика на непривычно низких ножках, до таких же маленьких, точно детских табуреток. Единственная кровать, скорее ложе, представляла собой земляное возвышение, засланное старым ковром и одеялами. Несмотря на протесты, это ложе было отдано ему, а вся семья, муж, с женой и дочерью, спала на полу у открытого очага. На следующее утро Фёдора разыскал Евстафий Сельперстович Зализа. Всегда тихий, он выглядел уж совсем тишайшим. «Можете ехать, Фёдор Иванович. Обозы уже пошли. К полудню нагоните. Крупчатка саратовская. Тридцать тысяч пудиков. А где же Роман Трифонович?» — спросил Фёдор, собираясь. «От был. Кланяться велел». Зализа помолчал, снял шапку, торжественно перекрестился. — Не оставлю я его, вот тебе Христос, не оставлю благодетеля своего. — Кланяйтесь Роману Трифоновичу, — сказал Федор, пожимая вялую руку Зализа. — И Варваре поклонитесь при случае. — Поклонюсь, поклонюсь, — Зализа вдруг всхлипнул. Храни вас Бог. Федор Иванович. В другое время Федор, может быть, и расспросил бы Евстафия Сильверстовича, но он все же был очень молод, а потому больше думал о своих делах. А поскольку дела эти уладились, то и настроение у Олексина было прекрасным. В этом прекрасном настроении он и выехал вслед обозам, так и не поинтересовавшись, чем же закончилось столкновение с Гартингом и во что обошлось оно Роману Трифоновичу. Роман Трифонович предполагал, во что оно может обойтись, и поэтому, вышвырнув за дверь избитого компаньона, тут же выдал Евстафию и Сильверстовичу деньги и доверенность, и приказал как можно быстрее, не торгуясь, отправить обозы Скобелеву. Отпустив за Лизу, сел за документы, но проверить их не успел, поскольку был арестован. Дело приняло дурной оборот. Хомякова обвинили не только в избиении, но в подлогах, обмане интенданства, в злоупотреблениях и хищениях, принесших урон чуть ли не всей русской армии. За этим стоял великий князь главнокомандующий. Роману Трифоновичу грозил военно-полевой суд, действующий, как он прекрасно понимал, не по законам, а по велению свыше».